Они уже четвертый сезон мыли золото. Постоянных членов бригады было четверо. Черновал с Пугачевым, а еще Миша и Костя, оба с Украины, земляки Черновала. Золото сдавали кавказцам, получали неплохие деньги, которые у них никогда не задерживались. И пропивали, и в карты проигрывали, крали друг у друга. Короче, после сезона, уже на втором месяце, они переходили на жесткую экономию. Пили одну брагу, на водку денег не было. Пугачев пытался скопить деньги, но сберегательных касс в округе не было. Хранил деньги в тайнике. Однажды тайник оказался пустым. Кроме денег пропал и паспорт. В это же время у Черновала с друганами появилась водка и карточные игры пошли. Заподозрив их в краже, он вломился ночью в барак, где они играли в карты, и разбросал всех по углам. Посчитал остатки денег. Мизер. Когда избитые люди, кряхтя и охая, стали приходить в себя, у Пугачева возник план. Надо их закрыть и сжечь, довалить отсюда. Тут сдохнешь вместе с ними. В последний момент Пугачев отказался от страшной идеи. Куда я пойду? Для меня все дороги закрыты, даже паспорт и то пропал. Надо мыть золото, только впредь буду умнее. Все возьму в свои руки, они будут на меня работать. Утром был серьезный разговор с Черновалом. Тут и произошла смена власти, теперь всеми командовал Пугачев. Черновал, испытав вчера силу пугачевского удара, не возражал и полностью капитулировал. Через несколько дней в поселок нагрянули милиционеры и повезли всех в районный центр. В поселке Черновала и двоих его земляков, а с ними еще троих бродяг, отвезли в районный отдел милиции, а Пугачева доставили в здание госбезопасности. В кабинете, куда его завели, находились два человека. Они представились как начальник госбезопасности Бахарев и заместитель валютного отделения Тарасюк. «Ну что, стал паханом среди хищников от Радного? Мы про тебя давно услышим, руки не доходят». Пугачев поежился. «Откуда им известно, что произошло недавно в узком кругу?» «Никак появился стукачок среди нас», – подумал он, прикидывая, кто бы мог им быть. «Мы тут каждый твой шаг знаем». Бахарев самодовольно закинул ногу на ногу, завалившись в кресло. — Хочешь снова в тюрьму? — За что, начальник? — Ничего такого не совершал. Да и со старым завязал. Уже десяток лет, как на воле. — Да, слишком долго болтаешься на воле, — добавил сидевший рядом Тарасюк. — Пора и на нары. Пугачева стало душно. Хотя жизнь его стала никчемной, гроша ломаного не стоило, все равно не хотелось идти на зону. Да и в глубине души теплилась надежда, что поднимется на ноги, соберет в кулак хищников, раздобудет золото и разбогатеет. Он плохо понимал, чего от него хотят эти люди. Почему угрожают отсидкой? В рассеянности вздрогнул от заданного вопроса. — В октябре одному человеку, который приезжал на Красной Ниве, продавали золото? Он плохо понимал, кто задает вопрос. Лица допрашивателей были сплошь белыми пятнами, он не различал их черты. Под солба заливал глаза. Он вспомнил тот день. Черновал ждал этого человека два дня, а когда тот приехал, попросил Пугачева побыть рядом, так как боялся, что золото у него отберут или обманут. За рулем сидел молодой парень кавказской внешности. Все обошлось, деньги получили столько, сколько хотели. Отрицать бесполезно. Не я, так другой об этом расскажет, вся бригада знает, лихорадочно думал Пугачев. Не я же продавал, а Черновал, с него и спрос. Да, было дело. Приезжал один паренек, купил золото у черновало. Мы вашего паренька задержали и золото изъяли. Так что попался, готовься к тюрьме. Тарасюк похлопал Пугачева по спине и воскликнул с восхищением. — Однако ты крепкий, спина как скала. Не зря про тебя ходят легенды. Что, силы хватает? И еще раз со всего размаху ударил по спине. — Да, бог не обидел. — Имеется силенка, — простодушно ответил Пугачев. Откуда вы про меня все знаете? Вроде бы ни с кем из ваших не общался. Мы же говорим, что нам все известно. Кто чем дышит? Работа такая, — похвастался Тарасюк. Ближе к делу. У нас к тебе есть предложение. От этого зависит твоя судьба. Нам нужен свой человек в отрадном. Ты же там вроде за главного стал. Раньше был Черновал, теперь ты. От Черновала толку мало, он бухарик. От меня что требуется? — недоуменно спросил Пугачев. Информировать о происходящем, а мы тебя будем прикрывать, помогать, если нужно. Тарасюк принялся перечислять все преимущества сотрудничества с ним. Хорошо, наконец согласился Пугачев. У меня пропал паспорт, украли. Сможете восстановить? Но это в одно касание. А насчет того золота, с которым парнишку задержали. Как сделаем?» Не беспокойся, он это золото нашел. Не вы продали, он сам нашел. Ты понял меня? И запомни нашу доброту. Если бы не мы. «Ты бы отсюда пошел этапом!» «Ага!» — только и ответил Пугачев, плохо понимая сказанное. «Иди, постой в коридоре!» — скомандовал ему старший, который представился Бахаревым. Когда за ним закрылась дверь, Бахарев поучающе обратился к Тарасюку. «Толян, вот так надо привлекать к себе помощников. Сейчас он от нас никуда не денется. Возьми его с собой в отдел, хорошенько переговори, поставь перед ним задачу и чтоб работал. Есть, товарищ полковник!» То ли серьезно, то ли в шутку отрапортовал Тарасюк. И повел Пугачева в отдел милиции. Когда поднимались по лестнице, Пугачев увидел в коридоре своих подельников из Отрадного, сидевших на корточках вдоль стены и молча ждавших своей участи. «Тебе надо держать себя выше этих алкашей!» Тарасюк в кабинете махнул в сторону, где сидели хищники. «Все золото, которое добывают, они должны сдавать тебе. Ты мне приносишь золото, я тебе даю деньги, ты с ними рассчитываешься!» Кто тебе не сдаст, тех будем сажать. Если узнаешь, кто скупает металл, сообщи мне немедленно. Хорошо, понял. Пугачев в голове проворачивал, какая ему выгода от этой сделки. Ладно, иди, забери своих друзей. Как раз вахтовка идет в отродный. Водитель вас довезет, я договорился. Закончил встречу Тарасюк. Так Пугачев стал добровольным помощником на принудительных началах двух могущественных ведомств. Госбезопасности и Министерство внутренних дел.